Глава сорок третья. Так значит стоило э т о затеи таких усилий? Сидящий напротив меня лейтенант крутит в руках папку. Вернувшись к р е б я т а м я собрал их всех в кучу и подробно рассказал обо всем, что произошло в деревне. Достал и показал папки, но прочесть дал всего одну и только лейтенанту. После прочитанного он немедленно охренел и никаких вопросов более не задавал. Как видите, товарищ лейтенант, а что ж вы весь ящик-то не унесли? Так немцы его уже вскрывать стали, только вот до конца это довести не сумели. Я им помешал, так что и осталось мне дело всего ничего. Полчаса работы и все. Тащить с собой эту тяжелую железяку дураков немая. п а п к и весят меньше и места занимают всего ничего. Вы мне лучше скажите, как тут у вас дела обстоят? У нас тоже хорошего мало. Сразу мрачнеет лейтенант. Раненого нашего договорились в деревне пристроить. Понятное дело, что не в той, откуда мы его унесли. Там и после нашего ухода какие-то сердобольные тетки поперлись главного полицая выручать. Уж что там у них произошло, бог весть. Но в избе не только стекла, но и двери повыносила. Тетки е л е живыми выползли, так что туда соваться нам совсем не с р у к и было. Вот в соседнюю деревеньку и заглянули. Шифрин там быстро общий язык нашел. Пристроили лейтенанта, продуктов оставили, медикаменты, бинты, словом, все, что надо. А сегодня по утру нагрянул туда отряд полицаев вместе с немцами. в Сюд деревню вверх дном перевернули. Лузгина нашли, вытащили на улицу и повесили. А все население согнали в амбар, заперли. Сейчас зачем-то сеном обкладывают. Зачем-то? Сожгут они их лейтенант, всего-то и делов. Да ладно вам. Всех-то за что? Они найдут. Так что ж теперь делать-то? Встаю с места и, подхватив вещь, мешок с папками, вручаю его лейтенанту. Ваша задача, товарищ лейтенант, пробраться в пристанционный поселок. Найдете там дом, у него крыша приметная, с бортиками по краям. С какими бортиками? Деревянными. Понятно? А может, там не один такой дом. Такой один. Постучитесь в окно, спросите хозяина, скажите ему, что Павл Николаевич Кланец просил. Именно зовете, именно так и никак иначе. Хозяин вам ответит, что запамятовал он такого. На что вы ему скажете, что такую бороду не запомнить невозможно. Отдадите ему в е щ мешок и он переправит вас к нашим. кто это такой и каким образом он это сделает? Капитан рассказал. Когда понял, что из бункера не уйдет, дал этот адрес, пароль назвал. И вы думаете, этому можно верить? У вас есть другие предложения? т ю м и н молчит. Никаких других предложений у него явно не имеется. Поворачиваюсь к ребятам. г р и ш е н к о в я. Пойдешь с лейтенантом. Смотри, чтоб целым дошел. За бумаги эти большой кровью плачено. Не можем мы еще раз их потерять. Так что ж мы так в форме и пойдем? Будет у вас одежка. Чего д е м и н и почему таким образом? Да все просто. Одно дело, когда документы принесет сотрудник особого отдела. О факте их захвата о с о б и с т а м и известно, да и личность это вполне проверяемая. И совсем другой расклад, если компромат на весьма о т о п ы р е н н ы х людей притащит неведомо кто. Вот тут даже самый сонный чекист во всю мощь легких в о з о п и т а провокации. И в принципе будет иметь для этого все основания. Так что на этом этапе операции мне свою морду лучше не казать. Ну и порядок в деревне навести стоит. Это ведь по нашей вине им перепало, а раз так. Отсиживаться в лесу мы просто не имеем права. Ревя мотором, бронетранспортер вполз на узкую деревенскую улочку. Топлива в нем пока хватало, так что путь до деревни мы проделали относительно комфортно и достаточно быстро, учитывая все то, что собирались фрицы здесь сотворить. Над бортом машины торчали головы ребят, стоящих у пулеметов. Бойцы были одеты в немецкие плащ-палатки и каски. Этого добра в машине тоже хватало. Так что со стороны все выглядело вполне пристойно и объяснимо. Объезжаю колодец и двигаюсь в сторону амбара. Асанович, я командир. На тебе пулемет напротив входных ворот. Понял? Шефрин, слушаю. На полу ящик с гранатами стоит. Твоя забота. Не жалей, нам их с собой все равно не унести. Осколки стены амбара не пробьют, так что можешь не экономить. д е м и н я. Ко второму пулемету. За телами смотреть будешь, мало ли какой умник тут отыщется. Закинут нам гранату внутри этого гроба, гробом он и станет. Подъехав поближе к амбару, откидываю заслонку на двери, не отвечая на приветствие подбежавшего полицая, спрашиваю его, где командир. На мне опять надета немецкая форма, так что полицай проявляет должное почтение. с е м минут, прям о сейчас бегу и позову. Что мне геру лейтенанту сказать? Вызывает его кто? Скажи, комендант требует по важному вопросу. Какого рожна тут могло потребоваться коменданту, я не знаю. Надо полагать, убежавший полицай тоже не в курсе дел, поэтому никаких сомнений не проявляет и выполняет приказания со всей старательностью. Вот из-за угла показывается невысокий полноватый немец в офицерской фуражке. Судя по выражению лица, он немало озадачен таким неожиданным визитом. Он и сопровождающие его п о лица и подходят к гостеприимно при открытой задней двери бронетранспортера, залезают внутрь. Здесь их немедленно принимают совсем р а д у ш и е м Сопровождающие лица получают по чану, а лейтенант по зубам. Прижав его к борту, с размаху тычу пистолетом ему в висок. Жить хочешь? Что вы себе п о з в о л я Минут пять он выплевывает на пол бронетранспортера остатки завтрака. Все это время я совершенно спокойным голосом объясняю ему безрадостные перспективы его дальнейшего существования. Вывезем вас в лес и на ближайшей сосне повесим. Почему? Что почему? Почему на сосне? Могу осину выбрать, вам легче станет. Легче л е й т е н а н т у явно не становится. Что вы от меня хотите? в ы с у н ь т е с ь через борт и дайте команду всем построиться на площади, после чего дадите им приказ выйти из деревни. В таком случае у вас есть шанс дожить до старости. Времени на выбор никакого не даю. Если что, так никто не мешает нам открыть огонь прямо сейчас. Против двух пулеметов в упор ваши солдаты много не навоюют. Про полицаев даже и не говорю. Это сволочь разбежится при первом же выстреле. Лейтенант быстро-быстро кивает. Разумеется, я сделаю все, как вы прикажете. Вы ведь не повесите меня. Будете хитрить, и на кол посажу. Только сегодня ночью мы зарезали начальника полиции и его охрану. Хотели и коменданта придушить, да сбежал вовремя, повезло ему. Немец совершенно шарашен. Знает он или нет о произошедшем сейчас сказать трудно, но вид двух мертвых тел на полу бронетранспортера красноречиво говорит сам за себя. Игнорировать такой факт весьма затруднительно, а уж глядя на наши морды, тут можно вообразить и вовсе неведомо чего. Приподнявшись над бортом. Лейтенант отдает соответствующие распоряжения. На площади начинается движение ибеготня, и вскоре перед бронетранспортером выстраивается десяток немцев и около двух десятков полицаев. Немцы стоят отдельно, полицаи являются собой разношерстную о д е т кучку вооруженных людей. Интересно, откуда фрицы набрались столько всякой сволочи? Ведь недавно только пришли. Обращаюсь с этим вопросом к пленному. А это не местные, их сюда прислали из Литвы. Мы еще не набрали д о с т а т о ч н о людей среди местного населения, вот и приходится просить помощи. о б о р а ч и в а я с ь к ребятам, стоящим у пулеметов. Все готовы? Бойцы почти синхронно кивают. Тогда поехали. Длинный пулеметный очередью упор буквально сносит с ног стоящих напротив нас людей. Шифрин выкидывает из кузова п я т о к гранат, взрывы накрывают всю площадь густым веером осколков. Даже по пулеметному стволу что-то звякает. Обалдевший от такого зрелища немец. Зайцем прыгает через б о р т и пытается убежать. Совсем дурак. Интересно знать, на что он рассчитывает. Как бы то ни было, но выяснить это я уже не успеваю. с т а н о в и ч чуть, чуть доворачивает в сторону пулемет и все. Распахиваю дверцу и выпрыгиваю на улицу. Все произошло настолько быстро, что я даже не сделал ни одного выстрела. Поворачиваясь к ребятам, осмотреть убитых, подобрать лейтенанту и г р и ш а н к о в у одежду по размеру, документы какие-нибудь для них пошарьте. чтобы такие же супчики, как эти, не особенно докапывались. Шефрин, иди ворота в амбаре открывай, а то я в немецкой форме не в е с ь что люди подумать могут. Да и вы каски с плащ палатками снимите. Людям на сборы полчаса. Брать только самое необходимое и нужное. А после этого всем в лес, пусть уходят из деревни. Когда фрицы сюда в другарять заявятся, они этих п о с т р е л е н н ы х всем припомнят. Присаживаюсь на подножку бронетранспортера и начинаю снимать с себя немецкую форму. Пора уже переодеваться. Это в деревнях в таком виде ходить еще относительно спокойно, а вот в лесу в этой одежке шастать неразумно. Бойцы с б и в а ю т замок с д в е р и амбара, и оттуда на площадь высыпает толпа испуганных людей. После краткого разъяснения сложившейся обстановки часть народа бежит по домам, надо полагать, на сборы. Около полутора десятков мужчин и молодых парней подходят к у р о н е т р а н с п о р т е р у Я уже заканчиваю свой туалет и встречаю их в привычном одеянии. Вот что, мужики, долго рассусоливать не буду. Вон м е р т в е к и лежат. Обшарьте их на предмет вооружения и боеприпасов. Лишним это для вас точно не будет. Как бы оно дальше ни сложилось, а в хозяйстве ствол никому еще не помешал. Они рассыпаются по площади. А двое самых хозяйственных уже приходуют оставшийся после немцев пулемет.